Глава четвёртая. Эмма Вольф явилась точно в назначенное время. Пропуск ей был заказан, и дежурный, позвонив, предупредил Вальтера. По укоренившейся привычке, Эрх убрал в сейф все бумаги. Выйдя в коридор, он в другом конце у лифта увидел женщину, в которой узнал вдову Вольфа, и пошёл ей навстречу. Добрый день. Он замялся, не зная, как обратиться. Фрау означает ведь не только госпожа, но и жена Она сама выявила Эриха из-за труднения. «Здравствуйте, товарищ инспектор. Чем могу быть полезна?» «Пожалуйста, заходите, товарищ Вольф. Сейчас все объясню. Пожалуйста, сюда, ближе к столу». Усадив гостью, он не сел на свое рабочее место. Это было бы слишком официально для предстоящего разговора. Взяв один из стульев, он поставил его совсем близко к Эминому стулу и сел рядом. «Вы знаете, я никогда не бывал на Корнгассе. Это далеко отсюда». Нет, товарищ инспектор. Я шла меньше 20 минут. Как себя чувствует Сишка? Спасибо, он немного успокоился. К нам приехала мама Зигги. Это я мужа так звала. И мы втроём друг друга утешаем. Эрих наклонил голову. Понимаю вас. Назовите, пожалуйста, всех, понимаете, всех, с кем встречался Зигфрид хотя бы за неделю до несчастья. Если только я кого-либо не забуду. Она перечислила человек 20. Тут были и рабочие с шахты Клариса, и члены СНМ, и участники хора. Вольф пользовался широкой популярностью. Вальтер записал себе в тетрадь фамилии всех, кого назвала Эмма. Теперь давайте посмотрим, кто ваши соседи. Слева от нас живёт Курт Майстер с женой. Он бакалейщик, у него свой магазин. Очень симпатичный старик. За ним домик Гуго Кречмера. Этот работает где-то у вас, ну, в полиции. Справа от нашего дома живут госпожа Кульман с сыном. Он работает в магазине продавцом. Их домик угловой. Напротив жителей нет, там стена сада вдоль всей улицы. Вот и всё. Хорошо. Эрих повертел в руках карандаш, раздумывая. Мне необходимо, как бы это сказать, посмотреть на месте, кто ваши соседи. На всякий случай, понимаете? Если можно, я зайду к вам. Лицо женщины стало строгим, сосредоточенным. Хорошо, буду ждать. На вечер Эрих немного опоздал. Задержали дела. И теперь, устроившись в углу, он с интересом наблюдал за весёлым оживлением в небольшом зале шахты управления. Половина зала, как обычно, была заставлена столиками, за которыми переговаривались парни и девушки в синих блузах. А поодаль, у самой сцены, расположилось несколько русских солдат в мундирах с блестящими пуговицами. Все они дружелюбно поглядывали на молодёжь, изредка обмениваясь между собой какими-то замечаниями. Но Эриху показалось, что тех и других разделяет не только пустое пространство зала, а ещё какая-то граница настороженности и неуверенности. От этого и веселье выглядело словно бы искусственным. Но вот в зал вошли трое: Эмма Вольф, русский солдат с баяном и невысокая девушка. Появление Эммы здесь среди общего оживления было для Эриха неожиданным, почти неестественным. Она улыбается. Русские солдаты, девушка приблизились к сцене. Боенит сел. Девушка встала рядом, положила руку на его плечо и громко объявила: "Друзья, Петр предлагает спеть. Он разучил эту песню недавно и просит, чтобы ему помогли. Он хочет проверить, правильно ли он понял мелодию". Потом, наклонившись к баенисту, она что-то прошептала. Тот приподнял скуластое загорелое лицо и развернул чёрный меха с никелированными наугольниками. Совершенно неожиданно для Эриха, да и для всех, зал наполнился бодрыми, мужественными звуками песни голубых знамён. Сноска: официальный гимн Союза свободной немецкой молодёжи. В зале зашумели, зааплодировали. Но солдат тут же прекратил игру и что-то сказал девушке. Она перевела: "Друзья, Петр предлагает. Если у вас есть музыканты, пусть ему помогут, а мы подпоём". В зале захлопали сильнее, и к сцене вышел юноша с аккордеоном. Русский и немец, глядя друг другу в глаза, чуть тронули клавиши инструментов, потом улыбнулись. Солдат отбросил чёлку с алба, отбил левой ногой три такта. И полилась, понеслась песня молодых. По путям большим и малым юность шество ей колон, и в лазури небевалой голубой разлив знамён. Невольно Эрих тоже стал подпевать, не громко, а так вполголоса про себя, в то же время наблюдая за Эмой Вольф. Та о чём-то переговорила с девушкой, кивком попрощалась с русскими солдатами, они тоже пели эту песню, только на своём языке, и мимо столиков пошла к выходу. Вот она миновала Эриха, не заметив его. Немного подождав, чтобы не привлечь внимания, Эрих тоже вышел в коридор, но Эммы там уже не было. Он догнал ее только на первом этаже, и они вместе вышли на асфальтированный двор шахта управления. Из раскрытых окон неслась полная молодой силы песня, но слов ее нельзя было разобрать. Эрих и Эмма остановились у стены рядом с освещенным окном. «Я никак не ожидал встретить вас здесь», Вернее, я знал, что раньше вы работали на шахте, но не думал. Вас удивляет, почему я сюда пришла? Эрих увидел, как блеснули в вечернем сумраке глаза женщины. Покусав нижнюю губу, он твёрдо ответил: "Да, удивляет. Но что же я могу сделать? Я не на вечер пришла. Это моя работа. Я член правления общества Советско-германской дружбы. Я должна была организовать этот вечер, пригласить солдат, привести их сюда. А теперь я уйду. Разве мне до веселья сейчас?" Извините, товарищ Ульф. Я понимаю. До свидания. Эрих отрицательно качнул головой. Нет, ещё одну минутку. Вы помните Густава Шнайдера, что работал здесь в шахтоуправлении? Впервые слышу о таком человеке. Эрих достал из внутреннего кармана фотоснимок и протянул Эмме. Может, видели? Она придвинулась к освещённому окну, на фотоснимок упал сноп света. Всмотревшись в узкое лицо с капризно опущенными уголками рта, Эмма вернулась к нему: "Нет, не видела. А может, ты видела где? Ну не помню. А к Кульману такой парень не ходил?" "Ну, это я точно сказать могу. Нет, такого у него никогда не было." "Что же, Эрих не был обескуражен этим? В его работе необходимо было проверять всё. И нет ничего удивительного, что из тысяч предположений и догадок Лишь десятки, а то и единицы подтверждаются. Значит, последнее его предположение тоже было неверным. Хорошо, что это выяснилось сегодня, а то пропали бы впустую несколько дней до воскресенья. Там у ваших соседей ничего за эти дни не случилось. Кульман вечерами всё куда-то ездит. У него свой мотоцикл. Он, правда, и раньше ездил, но не часто, а сейчас чуть не каждый день. К нему никто не приходит. У остальных соседей всё как раньше. Да, положительно, мне нужно увидеть всё самому. Всего хорошего. Эрик Дружевский улыбнулся. Значит, в воскресенье я вас навещу? Да-да, пожалуйста. Эрик вернулся в зал. Пять перестали. Боянист перебирая лоды, через переводчицу говорил что-то парню с акардионом. Кэриху тут же же подошли две девушки. Одна стройная, грациозная блондинка, другая полная, с круглым смешливым лицом. Помогите, товарищ инспектор. — защебетала блондинка смешно морща нос. — Пригласите сюда вон того высокого солдата. Мы хотим поговорить с ним, а подойти неудобно. Эрих улыбнулся. — А ко мне вам подойти удобно? — Ах, ну вы же свой, хотя и незнакомый. Эрих пожал плечами. — Как же я его приглашу? Я по-русски не говорю. — А вы скажите... Круглолицая произнесла вдруг несколько слов, которые Эрих не понял. — Простите, что вы сказали? — Нет. Обе девушки рассмеялись, и сквозь смех блондинка объяснила. Лило продемонстрировала, как надо пригласить по-русски. Она зубрит этот язык день и ночь и хочет попробовать свои силы. Ну-ка, повтори. Обернулась она к подруге. Пожалуйста, будьте добры, немного побеседовать с нами, медленно произнесла круглолицая. Эрих развёл руками, Он действительно не уловил на слух ни одного слова и не запомнил, как это произносится. Сопровождаемый весёлым девичьим смехом, он направился к солдатам. Подойдя к тому, на которого ему указывали девушки, Эрих дотронулся до его руки. Солдат, о чём-то говоривший с друзьями, удивлённо обернулся. "Комрад, ком вас заген?" заговорил Эрих на том же аргоне. который бессознательно употребляли немцы в разговоре с русскими, наивно полагая, что такой ломаный язык более понятен. Но солдат поднялся. "Что?" спросил он, улыбаясь. "Вы знаете немецкий язык?" удивился Эрих. Солдат ответил очень твёрдо на русский манер, произнося звук "ха". Они подошли к девушкам, вокруг которых собралось уже человек 10. Ну, теперь сами объясняйтесь. Эрих посмотрел на круглалицу. Мавр сделала своё дело, Мавр может удалиться. Нет, пожалуйста, останьтесь. Мы все поговорим. Вы послушайте, это же интересно. И обернувшись к солдату, спросила по-русски, не совсем уверенно произнося слова: Вы приехали откуда? И тут же перевела свой вопрос на немецкий, чтобы все поняли. «Из Рудельсдорфа!» Солдат назвал пригород Шварценфельза, где стояла их часть. Столпившаяся вокруг молодежь расхохоталась. «Нет, я спрашивала, где вы живете в России?» «О, очень далеко, в Сибири. Есть такой город на реке Томи. Сталинск». «По имени Сталина?» «Да, да». Девушка перевела эти слова. Кто-то позади спросил. «Да». У вас в Сибири, наверное, очень страшно жить. Круглолицая снова перевела. Видя, что солдат её понимает, она чувствовала себя теперь намного увереннее. Солдат утвердительно кивнул и совершенно серьёзно стал объяснять. У нас очень страшно. Ходить надо осторожно. По всем улицам капканы на зверей расставлены. Того и гляди сам попадёшься. Что такое капкан? Не поняла девушка. Солдат объяснил. Потом продолжал. Лета совсем нет, так и в песни поют. Ах, Сибирь моя, Сибирь, весёлая планета. 12 месяцев зима, остальное лето. Когда Круглолица перевела и эти его слова, кто-то недоверчиво свистнул. "Что? Не верите?" солдат обернулся. Он был совершенно серьёзен, этот насмешник с румянцем во всю щёку. Даже тени улыбки не появилось на его лице. И именно эта невозмутимость солдата придавала его вымыслу полную видимость правды. Несколько секунд солдат переводил взгляд с одного немца на другого, пытаясь догадаться, кто усомнился в его словах, но не нашел. Потом, обернувшись к лило, опять заговорил. «У нас снегу за зиму столько наметет, что до второго этажа под снегом туннели пророем и ходим». «Вот бы посмотреть». Эрих с сомнением взглянул на рассказчика. — Что вы сказали? — обернулся к нему солдат. Круглолицая перевела. — А, пожалуйста. Солдат вынул из кармана бумажник, достал несколько снимков. Один он протянул Эриху, но блондинка успела перехватить. Взглянув на снимок, она воскликнула. — Да, ведь тут трамвай. Вот, смотрите, это же трамвай. Снимок забрала Круглолицая, взглянула. — Действительно. По среди широкой улицы с многоэтажными домами шёл трамвай. Она обернулась к солдату. А как для трамвая туннель роют? Солдат смущённо почемокал, почесал затылок и под общий смех признался: "Вот это я сел в галошу". "Куда сели?" не поняла девушка, но солдат не ответил. "Хочу потанцевать", заявил он, оглядевшись вокруг. "Пожалуйста, пойдёмте со мной". Широко раскрытыми глазами Круглолиция посмотрела на солдата. Она никак не ожидала, что он говорит по-немецки, но это явно доставило ей удовольствие. Солдат поднялся. Оставив пачку фотоснимков у Эриха, он подхватил Круглолицию под локоть и вывел её из тесного круга молодёжи. Они постояли несколько секунд, выжидая такт. Потом, осторожно обняв девушку за талию, русский плавно повёл её по хорошо натёртому паркету. Только теперь Эрих обратил внимание на то, чего не заметил за разговором. Русские солдаты давно смешались с остальной молодёжью. Кое-кто беседовал, помогая себе жестами и мимикой. Некоторые танцевали с немецкими девушками. В одном углу парни в синих блузах что-то рассматривали вместе с русскими солдатами. И все, видимо, чувствовали себя легко и непринуждённо, как бывает в компании, когда люди давно и близко знакомы между собой, когда все друг друга знают. и когда не надо притворяться. И совершенно неожиданно Эриху пришел на память его давний разговор с комиссаром. Это было лет десять назад, когда комиссар был еще просто Верниманом, и когда Эрих с неприязнью думал о приходе сюда, в Шварценфельс, чужих солдат-оккупантов. А Верниман сказал ему, что русские придут как братья, но Эрих тогда не очень-то ему поверил. Он глядел на солдата из Сибири, осторожно кружившего веселую лило по залу, на притихшую Барбару, на Петера, склонившего голову к баяну и задумчиво выводившего мелодию плавного русского вальса, и думал, «Вот это значит и есть та оккупация, которой я боялся десять лет назад. А вот эти дружелюбные и веселые русские ребята, они и есть оккупанты». Неожиданно до руки Эриха дотронулась блондинка. «Вы танцуете?» «Вообще да, но сейчас я сижу». Может, вы хотите? Это невежливо, надо быть более догадливым. Извините. Эрих посмотрел, кому бы передать пачку фотоснимков, но передумав, сунул себе в карман. Потом подхватил девушку, и они заскользили в медленном вальсе. Когда танец кончился, они, довольные, вернулись на свои места и принялись рассматривать фотоснимки. Высокий обрывистый берег какой-то очень широкой реки. Мост на каменных быках, улицу, над которой смыкаются кронами деревья, образуя тенистый туннель, высокие красивые дома, облицованные граненными плитами, рыболова с удочкой на берегу. Этот рыболов чем-то напоминал солдата. «Ну как, нравится?» — к ним подошли Лило и солдат. «Спросите, пожалуйста, что это за река?» — попросил у девушки Эрих. «Да, сыстомь», — ответил солдат, не дожидаясь перевода. «Спасибо. Широкая река?» 500 как 500 по-немецки. Солдат обернулся к своей партнёрше. Та объяснила: "Вот 500 м. Ого, по шире нашей заалы раза в 3. Да, да, по шире. А зимой всё равно замерзает. Вся замерзает, и по ней машины ходят. Нет, я не шучу. Это уже правда. Вы, пожалуйста, переведите, а то я этого не могу сказать". Попросил он круглолицую А это кто? Эрих показал на рыболова. Мой брадэр. Фу, извините, мейн-брадэр. Он слесарь. У вас есть металлургический завод? Целый комбинат, один из самых больших в СССР. Это вы тоже переведите. Я не сумею. Он опять обернулся к девушке. Но тут снова заиграла музыка, и Эрих, взглянув на свою новую знакомую, понял по её глазам, что ей очень хочется танцевать. Они снова закружились. Товарищ инспектор, видимо, следит, чтобы вечер прошёл прилично, без происшествий. Девушка смотрела на него смеющимися глазами. Нет, просто меня пригласили. А вы здесь работаете? Вовсе нет. Меня тоже пригласили. Тут лило секретарём в шахтоуправлении, а я её подруга. Вы член союза? О, господи. Нет, я не член СНМ. Значит, Теперь вы не будете со мной танцевать. Я просто подумал, что вы знаете кого-нибудь из шахтного комитета. Ну, знаю. И даже очень близко. Лило вот, пожалуйста, член комитета. И откуда такая несправедливость? Только познакомишься с человеком, а он сразу проверяет твою партийность. Ну теперь вы, конечно, начнёте ухаживать за Лило. И что ей за счастье такое? Эрик засмеялся. У вас получился отличный монолог. Со сцены это прозвучало бы совсем неплохо. А с Лило я буду говорить о делах. Неужели даже на танцах нельзя забыть о делах? Что ж, такова жизнь. И разве это что-нибудь меняет?» Девушка хотела что-то возразить, но тут танец кончился. А когда начался следующий, он попросил Лило уделить ему несколько минут. Нет, он не собирался с ней танцевать. Он попросил Лило познакомить его с ребятами из комитета, только по-дружески, неофициально. И потом, разговаривая о делах шахты с тем парнем, что играл на аккордеоне, он оказался членом комитета и другом Зигфрида Вольфа. Эрих, нет-нет, да и оглядывался на блондинку, изредка бросавшую на него полусердитые, полунасмешливые взгляды. Он довольно быстро разыскал Корнгассе, не спеша прошёлся вдоль стены фруктового сада и остановился напротив домика Вольфов. вынув из кармана расчёску, привёл в порядок волосы. Он был в штатском костюме, без шляпы, и ветер перепутал причёску. Подойдя к ограде из металлической сетки, Вальтер нажал кнопку. Через несколько секунд из окна выглянула Эмма Вулф. "Ах, это вы", улыбнулась она. "Входите, пожалуйста". Вальтер, толкнув калитку, вошёл в садик. Калитка за ним защёлкнулась сама. Пожалуйста, проходите. Встретила его на крыльце хозяйка. Мы с Карлом вдвоём. Мама сейчас вернётся из магазина. Внимание Эриха привлёк портрет капитана в траурной рамке. Над портретом были укреплены чёрные бумажные цветы. Простите, товарищ Вольф, это кто? Эм, мы секунду другую помедлили. Мой отец, Людвиг Лемке, капитан, командир батальона. Он под Сталинградом. Да. Эрих прикусил губу. Ещё одна смерть. А где же Карлхин? Ну-ка, покажись. Здравствуйте. Вошедший в комнату мальчик лет 6 поднял на Эриха бледное личико с большими, как у матери, голубыми глазами. Мама говорит, наш дедушка был хороший. Здравствуй, Карлхин. Что же, мама, конечно, правильно сказала. А ты знаешь, я принёс тебе интересную штуку. Барометр. О, спасибо. Глязёнки мальчика засверкали. А он этот настоящий? Как тебе сказать? Он ослиный. Как ослиный. Для ослов? Да нет, Вальтер рассмеялся, потом вынул из кармана пакет и развернул его. На обыкновенной открытке был изображён ослик, только с хвостиком из кусочка настоящего шпогата. Вот, держи, Карлхен. Этот барометр Надо повесить за окном. Будет работать не хуже анероида. Если хвостик мокрый, идёт дождь. Если хвоста не видно туман. Если хвост колеблется ветер. Если хвост сухой, его хорошо видно и он не трясётся, по всем признакам солнечная погода. Иди гулять. Нравится тебе барометр? Мальчик, не отвечая, несколько секунд внимательно рассматривал подарок, потом очень серьёзно спросил у матери: Можно мне взять? Да, если дядя тебе дарит, возьми. Эмма погладила сына по голове, потом прижала его к себе. Она была тронута участливым и вместе с тем не назойливым вниманием полицейского. Спасибо, дядя. Мальчик осторожно взял открытку. Сейчас возьму молоток и гвозди, пойду на чердак и укреплю там барометр. Он выбежал из комнаты. Вот и отлично. взъевнул с Литой мультер. Мы, наверное, пойдём за ним? Как вы думаете? Эрих вопросительно посмотрел на хозяйку. О, что вы? Эмма Вольф не могла удержаться от улыбки. Вот уж действительно, лесть с гостем на чердак. Тогда Эрих вполголоса спросил: Вы собираетесь из сада показывать мне, где живут ваши соседи? Теперь Эмма поняла. Да, вы правы. Пойдёмте. Они поднялись по узкой крутой лесенке. Здесь под тонкой черепичной крышей было жарко. Эмма озабоченно вглядывалась в царивший на чердаке полумрак, пытаясь разглядеть сына. Но его не было видно. Тогда она позвала: "Уху, Карухин!" Никто не отозвался. "Наверное, внизу замешкался, молоток и гвозди ищет", высказал предположение Эрих. "Да, видимо. Пойдёмте сюда." Эмма указала на дверь в мансарду. Тут у мужа была фотолаборатория. Отсюда как раз видно домик кульманов. А если кто-нибудь вас заметит, скажу, что хотите купить оборудование лаборатории. Эмма открыла дверь. За ней оказалась абсолютная темень. Эмма вошла, нащупала выключатель. Замигал и вспыхнул голубой неон в трубке. Потом подошла к окну, подняла штору из плотной черной бумаги. Эрих... оставаясь в глубине комнаты, увидел в метрах в 50 маленький домик Кульманов, весь залитый лучами солнца. Подойдя к окну сбоку, он глянул вниз. В саду позади дома, в плетёной качалке, лежал какой-то мужчина и задумчиво курил. Кто это? шёпотом спросил Эрих. Зигфрид Кульман. Эрих подливо посмотрел на хозяйку. Карухин, не хотелось бы Он достал из-под пиджака крошечный фотоаппарат. Это был Minox. Эмма поняла. Да-да, конечно, я посмотрю. Она встала у двери. Сделав несколько кадров, Эрих тоже отошёл от окна. Спасибо, товарищ Вольф. Ах, зачем же вы не сказали, что это нужно? Я давно сделала бы. Вы умеете фотографировать? Конечно. Мы с мужем Эмма отвернулась. Голос её дрогнул, как тогда в кабинете. Но она тут же овладела собой. Вы знаете, я себя не пожалею. Всё, что надо, вы говорите, я сделаю. За то, что я одна осталась, за то, что Карл теперь без отца. Мокрое лицо Эммы вдруг близко-близко придвинулось к Эриху. Ведь мы найдём убийцу, товарищ Вальтер. Эрих увидел прямо перед собой глаза, полные слёз. Острое чувство жалости к ней и к её мальчику сжало вдруг его сердце. Он он сам рос без отца. Он знает, что такое без отца. И те же убийцы сделали сиротой этого голубоглазого малыша. Мы найдём убийц, Эмма, найдём. Отец Эммы, капитан Людвиг Клемке, не погиб. Полуживого от голода и холода его подобрали русские санитары под хутором Вертячим, в огромном сталинградском котле. Потом потянулись долгие месяцы плена. Капитан Лемке жил воспоминаниями. Его батальон, его солдаты, те, кто шел за ним к Сталинграду, те, кто верил в него и умирал у стен далекого города. Он не продался за русскую водку и горячие щи, как иные высшие чины, как кое-кто из солдат. Наций он никогда не был, просто он считал себя немцем и офицером и не мог пойти на сделку с врагом. Он пронес свое убеждение до 1948 года, когда его в одной из последних партий репатриировали на родину. Родина. Она встретила его приезд буднично, все было не то и не так, и даже улицы Шварценфельза оказались другими. Окна храма были заколочены досками, только парк вокруг был аккуратно прибран, как в давние довоенные времена. Те же немцы суетились на улице, что и до войны. Но никто не хотел видеть в нём героя. Воспоминания о Восточном походе оказались ненужными, жертвы и муки тысяч бессмысленными. Теперь люди думали о хлебе, о деньгах, о карточках. Время было трудное. Другие говорили о восстановлении и строительстве, третьи ещё не привыкли к земле, что получили после реформы. Капитан Лемке чувствовал себя пришельцем с чужой планеты. Ещё зимой 42 -го года После варварского налёта американцев на центр старого города капитана Лемки уведомили, что его семья из Шварценфельза эвакуирована, а адрес ему сообщат позднее. Капитан знал, что такие извещения посылали на фронт тем, у кого родные погибли. Капитан считал это правильным. Зачем расстраивать солдат известием о смерти близких? Лучше дать им ниточку, тонкую ниточку надежды. Но его то успокаивать было ни к чему. Он всё прекрасно понимал. И теперь, вернувшись в родной город, он не пытался разыскивать жену и дочь. Он знал, что их нет в живых. Городские власти дали ему комнату вместе с другим офицером. Несколько дней они прожили вдвоём. Потом сосед куда-то ушёл, и Лемки остался один. Что он должен был делать без родных, без друзей? без знакомых, не имея никакой специальности. Если бы были деньги, он открыл бы магазин, но денег не было. В один из дней капитан получил письмо. Его просили приехать в Берлин, Нойкельн, Бисмаркштрассе 7. Оставшийся безвестный благодетель обещал помочь в беде и даже сообщить кое-что о жене и дочери. Это было странно. Кто мог знать о нем? Но ведь терять ему было нечего. На следующий же день капитан, никого ни о чём не предупредив, поехал в Западный Берлин. Адрес привёл капитана Лемке в обычную квартиру. Только вид у неё был не совсем жилой, какой-то неуютный. Его принял полный мужчина с усиками. Он назвался Ньюманом, членом общества квакеров, американской благотворительной общины, и сказал: что у них есть сведения, будто его жена и дочь Эмма были эвакуированы в Баварию, в Нижнюю Фраконию. Там жена умерла весной 45-го года. Дочь осталась в приюте. Но ей сейчас 22 года. Да, она из приюта давно ушла. И если господин капитан пожелает, пришедший в себя Лемки несколько секунд следил за рукой Квакера, гладившей волосы у виска. Потом Понимая всю серьёзность вопроса, произнёс: Что вы хотите знать? Американец удовлетворённо крякнул, достал из письменного стола стопку бумаги, положил перед капитаном. Точное описание лагеря, где вы содержались. Что знаете о городе ближайшем к лагерю? Какие в нём заводы? Размер, количество рабочих, продукция. Что сеют в колхозах? Каковы урожаи? Отношение населения к пленным? С конкретными примерами. В общем, всё, что знаете. Это было вымогательство, наглое и неприкрытое. Конечно, чем вот этот американец лучше русских? Все они хороши. Если бы не весточка Абемии. Я напишу. Адрес дочери дайте немедленно. Пожалуйста. Тон американца был обиженный, как будто его оскорбило недоверие собеседника, но капитан Лемки не обратил на это внимания. Квакер достал из кармана пиджака бумажник, вынул из него конверт. Из конверта извлёк хрустящий листок. Развернул, положил рядом со стопкой бумаги и щелчком подбросил к капитану. Берите, это ваше. Капитан внимательно прочитал адрес, потом спрятал листок под стопку. Дайте мне подумать. Я не уйду, пока не напишу. Американецский внук И откинувшись в кресле, казалось, задремал. Все 3 часа, что капитан писал, американец не произнёс ни слова. Потом, прочитав написанное, он весело сказал: Из вас вышел бы толк. У вас есть, как это, вот, наблюдательность. Как у нас говорят, всяк годится, да не на всякое дело. И каждая работа должна быть оплачена. Вот ваши деньги. Капитан с достоинством отодвинул банкноты. Нет, я не хочу. Мне достаточно. Он постучал по бумажке с адресом. Американец удивлённо присвистнул. Как угодно. До свидания. Там же в Берлине Лемке дал телеграмму дочери и вдогонку послал письмо. Приехав в Шварценфельс, он, не дожидаясь ответа, отправил ещё одну. Пока он ездил в Берлин, к нему, оказывается, приходили, приглашали работать продавцом в магазине ХО. Раньше, до поездки в Берлин, Лемке немедленно пошёл бы по вызову, но теперь это было далеко от него. Он ждал письма от дочери. Как только она ответит, он поедет к ней. Через месяц всё вернулось: и телеграмма, и письма. Эмма Лемке в Касселе не проживала. Капитан сунул всё в карман, поехал в Западный Берлин. Квакера дома не оказалось. Какая-то пожилая женщина из квартиры напротив сказала, что американец здесь не живёт, а только приходит для деловых свиданий. Лемки вырвал из записной книжки листок и написал на нём просьбу сообщить, когда господин Ньюман сможет принять его, капитана Лемки, и бросил записку в щель для почты. В Берлине делать больше было нечего. С Квакером Лемки встретился только через месяц. Оказывается, Ньюман сам выезжал в Баварию. чтобы выяснить, куда исчезла дочь Лемки. Видимо, он был здорово им нужен, если расчётливые американцы не остановились перед такими расходами. Но кто в самом деле поверит в бескорыстную любовь к ближнему этого сытого американца с какетливыми усиками? Смешно, конечно. Но объяснения директрисы приюта были вполне достоверны. Во всяком случае, Лемки вынужден был поверить, что его дочь Эмма Лемки Она была в приюте всего полгода. Потом поступила в прислуги и куда-то выехала вместе с хозяевами весной 1948 года. След дочери снова потерялся. Боб молчал. Пусть Лемки переживает, свыкнется с этой мыслью. Легче будет с ним разговаривать. Работая в разведке, Боб давно понял, что самое верное средство подчинить себе человека Найти его слабую струнку. Один увлекается спортом, другой вином. Того приводят в экстаз женщины, этот падок на деньги. Из любой человеческой страсти можно извлечь выгоду. Капитан Лемке безумно любит свою дочь и хочет ее найти. Тем лучше. Без нас он этого не сделает. Верьте мне, господин Лемке, я по-человечески сочувствую вам. К сожалению, я не могу. Везд для вас в Баварию пока не возможен. Вы ведь вернулись из русского плена, могут быть осложнения. Я сам приму все меры, чтобы помочь вам. Естественно, однако Ага, вот мы и добрались до сути. Им нужен ещё один шпион. Могу ли я отказаться? Нет, не могу. Чтобы найти дочь самому, без помощи Ами, надо ехать в Баварию, в их зону. Так тонко вернул этот квакер насчёт осложнений. Если я откажусь и поеду искать дочь, мне не то что не помогут, меня упрячут куда-нибудь как возможного русского шпиона. Да, отказ лишит меня дочери. Это исключается. Лемки понимающе кивнул. Ещё что-нибудь написать? Нет, господин Лемки, писать больше ничего не нужно. Я хотел предложить вам нечто иное. Мне нужен человек, который знал бы Шварценфельс и весь округ, которого я мог бы посылать, ну, скажем, к своим людям с инструкциями, за кое-каким материалом. Этот человек должен быть безусловно надёжен, потому что он будет знать многие адреса, и через его руки будут проходить очень большие ценности. Я понимаю, что вы кадровый солдат, а не разведчик. Поэтому я предлагаю вам как бы поисковую разведку, а не непосредственную деятельность. Ну, скажем, не сбор информации или что-то либо в этом роде. Вы видите, я с вами совершенно откровенен, потому что верю вам. Капитан Лемки понимал, что его загнали в угол. Да, откровенность Квакера, его чисто американская самоуверенность были сейчас хорошо обеспечены. Их как бронёй прикрывали его Лемки, любовь к дочери, страх потерять Эмму навсегда. Русских он не любил. Но и американцев, за что их любить? Господи, как не хотел он ввязываться в эту грязь. Для него война кончилась в 45-м с капитуляцией. Но удиваться было некуда. Хорошо, господин Ньюман. Я согласен. Вот и отлично. Боб с видимым удовольствием ущипнул себя за усики. На сегодня хватит, уже поздно. Сейчас вы поедете на студию Ряс. Вот адрес. Вы там заявите, что вы, капитан Лемке, вернулись из плена и разошлись в оценке событий с восточными властями. Вам дадут убежище. Если будут предлагать выступить по радио, добийтесь, чтобы вас принял Гордон Эттингер. Запомните, Гордон Эттингер. Сошлётесь в разговоре на меня. Он в курсе. Ну а технические детали нашей совместной работы мы уточним потом. И полетели месяцы, складываясь в годы. Лемке незаметно втянулся в свою опасную работу, привык. Были провалы, но люди, которых он посещал, не знали его фамилии, не знали о нём ничего и выдать его не могли. Осторожный, предусмотрительный и аккуратный капитан, как нельзя лучше устраивал Ньюмана. Лемке это понимал. Вот уже полгода Как его связали с резидентом Эганом Кноре. Все остальные дела Лемки вычеркнул из своей памяти. Работа, регулярные систематические поездки в зону стали настолько привычными, что Лемки иногда терял чувство опасности. Но при всём этом Лемки не любил свою грязную работу и давно бросил бы её, если бы мог, каким-то другим путём обеспечить себе кусок хлеба в недалёкой старости. И ещё Воспоминания о дочери, которую за 4 года так и не смогли найти, вызывали в душе чувство горечи.